Глава 13 «Мол...» Главная повариха ткнула пальцем куда-то за моё плечо. «Ты на кухне уже больше месяца работаешь. Так сложно заметить, что стряпня выкипает». Передо мной бурлило девять огромных медных кастрюль, достававших мне до пояса, и через край шестой палила. Вот чёрт! Капли сливок зашипели, упав на раскаленные угли. Было очень душно. Ручка моей хрупкой деревянной ложки вся блестела от пота. Только попробуй сломаться ложка! Я опустила ее в дымящееся варево. Мышцы в руках пронзила боль, когда я сделала ложкой сперва полкруга, а потом и целый. Суп плеснул наружу, подбавив грязных пятен на мой фартук. Повариха подошла ко мне и понюхала содержимое шестой кастрюли. Подгорела. Теперь только на помойку угодится. «Опять замечталась, а, мол?» Я не ответила, и она поджала губы. «Мол?» Я тихо ругнулась. После того вечера в кабинете Аластера меня уже несчётное множество раз звали этим именем. Но мне по-прежнему казалось, будто кто-то пытается привлечь моё внимание, окликнув кого-то другого. После понижения все работники получали новые имена. Хотя это никого особо не волновало. Всё равно пониженное ничего толком и не помнил о прошлой работе, кроме основных сведений об отеле, вроде расположения уборных. Но я помнила. Аластер исправил контракт при помощи своих чернил и понизил меня. Его ход сработал, но по какой-то непонятной мне причине не до конца. Я ничего не забыла. Просто никому не могла в этом признаться. Я поморщилась, тоже почуяв запах подгоревшего супа. «Извините». Повариха уставилась на меня. «Ты уже не первую неделю тут работаешь. Пора бы и поднаторить». «Дай девочке шанс. Она ведь еще учится. Правда же, мол?» — сказала появившаяся из-за угла Беатрис. Повариха посмотрела на Беатрис. «А ты зачем пожаловала?» Беатрис показала корзину, полную пустых мешочков. Герцог из номера маскарад и проказы попросил разложить у него в шкафу лаванду. «Помощь, мол, мне бы не помешала». Беатрис заговорщически мне улыбнулась. «Уж на несколько минуток ты сможешь ее отпустить?» Повариха, насколько я знала, не была семинаром, а по негласному правилу семинары главенствовали над обычными работниками, вне зависимости от должности. Но это не помешало поварихе смирить Беатрис своим фирменным строгим взглядом. «Только если, мол, вернется раньше, чем у нее еще что-нибудь подгорит». Повариха удалилась, а Беатрис картинно скрестила руки у нее за спиной, мол, «Упаси от такой Господь!» Я сжала губы, чтобы не рассмеяться. Последние недели Беатрис часто наведывалась на кухню, чтобы проведать некоторых работниц, в том числе и меня. Может, я это себе надумала, но мне казалось, что делает она это потому, что винит себя в моем понижении. Я чувствовала ее заботу, особенно когда она выгораживала меня перед поварихой. Что бы это ни значило, я была ей благодарна. Мы стали хорошими друзьями, несмотря на ее самомнение и нехватку уважения к чужим личным границам. Она ущипнула меня за щеку. Какая же ты худенькая и бледная, мол, надо бы тебе заглянуть в Форео Мэнжи. Обеденный лес. Она имела в виду столовую на служебном этаже, где всегда обедали работники. Это был заколдованный лес, где можно было отведать мясо в медовом соусе и сладких пирогов. Изначально тут хотели проводить праздники для гостей, но потом переоборудовали зал под персонал. Я была там разок несколько недель назад. но больше не заходила. Слишком уж тяжело мне давалась работа на кухне. Последним, чего мне хотелось, есть рядом с людьми, которые будут звать меня Мол, а потом побегут жаловаться Аластеру, если я по ошибке поправлю их. Я ем у себя в комнате. Да на здоровье, Машери, моя дорогая. Но не думай, что сможешь так легко переменить тему. Если что, бетрис подмигнула мне, Я всегда могу приказать свете красоты добавить румянца твоим щёчком. — Быть такого не может, — шутливо изумилась я. Они прическу тебя освежат, подлатают платье, а то уже смотреть больно. Сейчас возьму и обижусь. Тогда тебя замучает одиночество. Будешь плакать одна в кастрюльке с супом, и никто тебя не утешит. — С поварихой подружусь. Беатрис хохотнула. — И что вы с ней будете делать? «Косички друг другу плести». Я представила себе эту картину и фыркнула. «Ну, пойдем уже, пока повариха нас не услышала». Беатрис взяла меня под руку. Мы прошли мимо группы работников в форме, обслуживающих фойе. Те раскладывали на изящную тележку стеклянные коробочки со сладостями пастельных цветов. Я сбавила шаг. С ними была и Рубин, семинар, который участвовала в той игре. Время от времени мы где-нибудь сталкивались. Она никогда на меня не смотрела, а вот я не могла отвести от нее взгляд. Ее правый глаз, тот самый, который выколола Ирса, в кухонном свете блестел чуть ярче, чем второй, но различие это было едва уловимо. Не зная я, на что смотрю, и не догадалась бы, что он стеклянный. На моё счастье, Рубин быстро исчезла за углом, унеся с собой напоминание о моем преступлении. Передо мной суетились у своих столов выстроенных рядами повара, перепачканные мукой, яичным желтком и глазурью, даже не догадываясь о том, сколько всего стерто из их памяти. Я отчаянно хотела найти ответы на сотни вопросов, к примеру, любят ли они ту же еду, что и до прихода в отель, смеются ли над теми же шутками, предпочитают ли те же прически. Понаблюдав за поведением горничных, я пришла к выводу, что чернила Аластера меняют человека на глубинном уровне, все больше и больше стирая его прошлую личность с каждым понижением. Но правду знал только сам Аластер. Иногда я задавала работникам наводящие вопросы, чтобы нащупать границы. Было несколько тем, которые они наотрез отказывались обсуждать — жалованье, Переход на другую должность, выход из отеля. Потеря воспоминаний сделала их покорнее, отбила охоту хоть в чем то сомневаться. А меня вот эта участь миновала уже дважды. Первый раз благодаря Кору. В памяти вспыхнуло воспоминание о нашей встрече в мой последний день в дюрке. Вот Кор, стоя у входа в отель, склоняется к самой моей шее и шепчет на ухо, что мне лучше уйти домой. Он с самого начала пытался защитить нас с Зосей, но упрямство мешало мне это понять. Потом в голове пронеслись картинки первого дня в отеле. Улыбка Зосе. Мои планы, моя зависть. Я думала, мы тут в безопасности, и потому позволила себе беспечность, хотя в дюрке всегда была настороже. Зря я расслабилась. Скорее, мол... — воскликнула Беатрису двери огромной стальной морозильной камеры. Несколько недель назад я быстро усвоила, что приближаться к ней не стоит. Внутрь разрешено было заходить только Ирсе и главной поварихе. В дюрке лед добывали с промёрзших полей в зимние месяцы, а потом хранили в погребах богатых домов, которых там было немало. Но до начала лета он не доживал. Невозможно было его сберечь с приходом тепла. А вот из морозильной камеры отеля «Манифик» лед можно было брать круглый год. Раньше я думала, что происходит это под действием чар, пока как-то утром не услышала, как повариха громко ругается за дверью. Я не знала, что таится внутри, и не горела желанием проверять. Мы же, к счастью, направлялись в другое место, в комнаты, где хранились припасы, не терпящие влаги. Беатрис зашла внутрь и принесла целый ворох лаванды. Мы начали раскладывать ее по мешочкам. Но, заслышав металлический звон, резко прервали работу. Неподалеку появилась Сирса. Она катила свою тележку с напитками к морозильной камере. На тележке стоял ее артефакт. Чашка, полная молочно-белой жидкости, оказавшейся вовсе не молоком. Она смерила Беатрис взглядом. «Что ты забыла в кухонном отсеке?» «Мне надо наполнить мешочки». Беатрис показала свою корзину и отшатнулась, когда молочно-белое содержимое чашки пришло в движение. Ирса подняла руку и медленно обвела мизинцем правый глаз Беатрис. Метордотель чересчур снисходителен к тебе, мадам механика. Могу попросить его об обратном». Беатрис держалась из последних сил. Я чувствовала ее волнение, вполне объяснимое. Если она хоть раз нарушит правила, Ирса наверняка не постесняется выколоть глаз и ей, а потом окунет его в свою чашку, как было с рубин. Все семинары боялись этой участи. — За работу! Живо! — рявкнула Ирса и исчезла в морозильной камере. Стальная дверь с лязгом захлопнулась. Мы подскочили, когда изнутри... Донесся громкий стук. «Давай поищем другую полку и продолжим там». Беатрис прижала к себе корзину с мешочками. Пальцы у нее дрожали. Покорпев несколько часов над супом, я сменила фартук и приступила к ежевечерней работе по обслуживанию номеров. Эти обязанности, в отличие от других, давались мне легко. Я посмотрела книгу заказов, где содержались сведения, кому и что надо доставить. «Сегодня большинство доставок нужно было сделать на третьем этаже, парочку на втором и кое-что занести в библиотеку». «Ну что ж, хоть быстро управимся», — сказала я, обращаясь к новому работнику кухни, парню с симпатичными ямочками на щеках и кожей ярко-терракотового цвета. Контракт он подписал только утром, и главная повариха поручила мне провести для него инструктаж. Я раскрыла было рот, чтобы спросить, откуда он, но осеклась. «Иди за мной». В лифте нас встретил величавый король Зелик. Так я привыкла его называть. Этаж. Второй. Пока лифт опускался, новоиспеченный работник осторожно коснулся носком ботинка облаков, собравшихся у наших ног. Я приготовила нашу первую доставку. Предназначалась она для гостя из номера «Пересечь забытый океан». Открыла нам загорелая женщина с выцветшими от солнца волосами, походившая на морского капитана. На ней был моряцкий халат. Мой подопечный протянул ей тарелку с целой рыбой. Дальше нас ждал номер под названием «На карусели желаний». Дверь открыл гость с золотистой кожей и зеленовато-карими глазами. На вердоньерском он не говорил, а на прощание помахал нам мизинцем. Такого жеста я прежде не встречала. Обитатель номера «Зелёные чары» последние три дня заказывал одно и то же — банку сушёных ягод и семечек. Дверь распахнулась только после того, как мы постучали четыре раза. В коридор высунулась девушка со светло-бронзовой кожей и волосами почти такого же цвета. Она выхватила банку и захлопнула дверь. «Интересно», — заметил новый работник. «То ли еще будет?» На третьем этаже я велела ему разнести остальные блюда и ждать меня на кухне, пока я доставлю последний заказ. Библиотека, роскошная и изысканная, соседствовала с салоном. Прежде чем переступить порог, я достала сам заказ — тарелку с фруктовой нарезкой, чтобы не отвлекать шуршанием бумаги гостей библиотеки и ее обитателя. На бумаге повариха торопливо написала «Смотри, птицу не разбуди». и дважды подчеркнула свое сообщение. Ценный совет, учитывая, что эта птица была размером с половину меня и действительно крепко спала, прижав к телу крылья обсидианового цвета. Не то чтобы она щеголяла красотой, зато приносила пользу. Ее воркование умиротворяло гостей, а если они начинали шуметь, она перебивала их громкими криками. Хорошо, хоть клетку разместили так, что и не достанешь. Ходили слухи об одной работнице кухни, которая как-то испугала птицу. Увы, бедняжка в итоге лишилась уха. Я взобралась по маленькой библиотечной лесенке, открыла клетку и сунула в нее фрукты. Птица на моё счастье не проснулась, я слезла и огляделась. Наверх, покуда хватало глаз, уходили бесконечные полки с книгами, соединенные лестницами и слоновой кости. и причудливыми мостиками. В зале сидели разодетые в пух и прах гости и, держа у глаз ларнеты с элегантными ручками или, придерживая очки в искусно выделанной оправе, читали. Мне вспомнилась «Гостиная в доме Безье», где я на целые часы выпадала из реальности, склонившись над книгой или атласом. От вида бесчисленных книг на меня накатила тоска. Я рассудила, что если возьму одну, а потом тайком верну, ничего страшного не случится. Гости вон постоянно так делают. Я пробежала пальцем по строкам книги, написанной на невиданном мной прежде языке. Потом взяла книгу, язык которой состоял из одних гласных. На одной из нижних полок кто-то позабыл ларнет. Я взяла его. Стоило поднести линзы к глазам, И на каждой книге отчетливо проступило название На Верданьерском. Я пробежала полку взглядом. Книг по географии не нашла, поэтому прикарманила какой-то любовный роман скандального вида и ларнет: Ты что делаешь? Сперва я заметила серебристые волосы, а потом и самого Хиласа Ботаника. Подскочив ко мне, он поднес к моему лицу игральную карту, уперся в кожу острым углом. и приподнял подбородок. Чары обожгли мне щеку. Доставляю заказы, сэр, пролепетала я. Хилас опустил взгляд. Из кармана у меня торчала рукоять ларнета. Сердце ушло в пятки. Ботаник достал и ларнет, и книгу. Я уж думала, сейчас он схватит меня и потащит прочь, но ошиблась. В следующий раз об этом узнает метрдотель, понятно. Он решил меня отпустить. Я кивнула. «А теперь беги», — сказал он, отняв от меня руки. «Мол». Я удивленно округлила глаза. На кухне работали пара сотен человек. С какой стати ему без особой причины запоминать имя какой-то кухарки? Должно быть, он о чём-то подозревает. Но с прошлого визита в кабинет Аластера я была крайне осторожна и никак не могла привлечь его внимание. К тому же после того званого вечера, когда он едва не превратил гостя в дерево одним движением руки, мы не сталкивались. Хилас провел большим пальцем по краю блестящей карты. Нужно было идти. Под его пристальным взглядом я силой заставила себя покинуть библиотеку, а, оказавшись в фойе, прижалась к стене и опустила плечи. Чтобы хоть немного успокоиться, я сжала в пальцах маминое ожерелье. Когда дрожь в руках наконец прошла, я, спрятавшись в тени у стены фойе, отыскала маленький альков неподалеку от входа в салон. Последние недели он служил мне надежным убежищем, откуда можно было наблюдать за происходящим вокруг. Притаившись в полумраке, я достала из кармана путеводитель. Как и Беатрис, я приучила себя проверять мусорки и потому всегда знала, куда мы направимся дальше. Пока я скользила пальцем по фиолетовому списку, в моих ушах звучал бойкий женский голос. Маршрут отеля «Манифик» касса Каса-Маласаи. Храми — последний аванпост хрустальных равнин. Разукрашенный лес западного Бержерака, Лестра — столица мостов над великой рекой Казан. Бухта — язык дьявола. Мыс Калавис — капитолий драгоценных островов Паломар. «Самый красивый город в проливе — канал Бинмар, облачный лес Аритангавы». Слава богу, пока в списке не было оленьи. Я не вынесла бы, если бы мне пришлось смотреть на родную деревню, лишь в окна файе. Вскоре из распахнутых дверей салона палился голос Зоси. Мне, как кухарке, запрещено было заходить внутрь. А из-за расположения сцены Её нельзя было увидеть из фойе. Так что моя маленькая сестренка обернулась далеким золотистым бликом за чьим-то бокалом. Выполняя приказ Де Реф, она выступала почти каждый вечер вместе с двумя другими певицами. А когда концерт заканчивался, их превращали в птиц и прятали неведомо где. Песня закончилась, и мадам Де Реф спросила своим пронзительным голосом, Ну разве они не прелестны? Какую песню вы желаете услышать теперь? Мне отчетливо представилась усмешка на ее губах. Щеки у меня горели от злости, но я понимала, что показывать свои чувства нельзя. Дырев, как и Ирса, была приближенная ластера, и если я привлеку ее внимание, меня могут снова понизить. Последние недели я время от времени задавала Беатрис вопросы о дырев. но так, чтобы она ничего не заподозрила. Оказалось, что чародейка превращает девушек в птиц лишь ради красивого зрелища, а прежний облик возвращает им только перед началом нового выступления. Аластер позволяет ей творить что угодно, лишь бы гости были довольны. Творить что угодно с моей сестрой. С тревогой, я пошла к авиарию и провела ладонью по фрагменту стеклянного купола которому пока не прикасалась. Я искала дверцу, замоченную скважину, что угодно, чтобы выяснить, не прячут ли Зосю внутри в промежутках между концертами. Но так ничего и не нашла. Попасть внутрь не мог никто, кроме Хиласа и Аластера. Я в отчаянии саданула по стеклу кулаком и знакомый бойкий голос в моей голове произнес: «Закрыто навсегда! Вот ты где!» Новый работник кухни, оставленный мной на другом этаже, подкатил ко мне тележку. «Ты же должен был ждать меня внизу. Эту тележку нельзя привозить в фойе». Я схватилась за ее ручку, но парень не сдвинулся с места, завороженно глядя на что-то за моей спиной. На окна. А за окнами лучи закатного солнца пробивались сквозь листья пальм, огромные, как лошади. На шляпе одного из гостей восседала золотистая обезьянка, и чистила когтистыми пальцами ярко-синий фрукт. Вид был восхитительный, и еще 19 его копий только усиливали впечатление. Говорят, что окна переговариваются друг с другом и показывают гостям лучший вид. Тихо сказала я. Юноша приоткрыл рот. Какое небо! Окна переговариваются? Как такое может быть? Все благодаря чарам. Я уже собиралась уйти, как вдруг кое-что привлекло мое внимание. Под книгой заказов лежал конверт. Я выхватила его и тайком спрятала в карман, пока мой спутник ничего не заметил. «А к тележке, кроме тебя, никто не подходил?» Он удивленно покосился на меня. «Вроде не было никого». «Уверен? Думаешь, я лгу?» «Нет, я вообще о нем не думала». Для меня этот симпатяга с задорными ямочками был пустым, как незаполненный путеводитель, и ему суждено было оставаться таким до окончания работы здесь. Отвезешь тележку на кухню?» Я картинно зевнула. «У меня уже ноги отваливаются». Он кивнул. Когда юноша ушёл, я надорвала конверт и вытащила записку, выведенную почерком знакомым мне не хуже собственного. Стоило мне прочесть четыре слова — которые могли не значить ничего, а могли значить всё, и по спине пробежал холодок. Встретимся на шестом этаже.